Глава 9. Эмоция, с которыми невольники восприняли появление дружинников, невозможно описать. Люди, уже не надеявшиеся обрести свободу, вдруг получили ее. Они были оповещены Анфисой, а появлении рядом с хутором ее мужа ждали чуда, и вот оно произошло. Бессонов увел свою семью в сторону. Всем остальным, княжич, приказал собраться за конюшней. Люди бросились целовать ему сапоги, но он решительно пресек это. Ратники поднимали с колен бабы мужиков. Успокойтесь, братцы, успеем еще порадоваться, заявил Дмитрий. Сейчас главное уйти с этих проклятых земель. У меня вопрос к вам, мужики. Невольники подтянулись к нему. Кто из вас владеет оружием, может драться с татарами, не просто вступить в схватку и тут же погибнуть, а по-настоящему вести бой? Вперед тут же вышли. Ивар Куляба, Матвей Бурдук, Сергей Балач. Они в свое время уже бились с крымскими татарами, состояли в войсках. Драться готовы были и другие, но у них не было боевого опыта. Зато среди невольников нашелся знахарь. девей Торин худо-бедно, но все-таки мог лечить людей. Глеб Камба сплавлял лес по Москве-реке и Оке. Естественно, умели управлять конями, повозками, Жена Кулябы Наталья слыла у себя на поселении отменной поварихой. Княжич старался делать все быстро, время сейчас играло решающую роль. «Всем собрать оружие, доспехи, коней, провиант, заполнить бурдюки водой. Куляба, бурдук, балач, в дружину!» — приказал княжич, повернулся к дрозду и заявил. «Забери их и держи при себе, да, воевода. «Как сделаете то, что я сказал, садитесь в повозки и быстро, братья!» Люди забрали из дома все, что могло пригодиться им в дальнем походе, и расположились в повозках. Они смеялись, видя Мурзу, привязанного на заду одной из них. княжечу подошел Бессонов и заявил «Спасибо тебе, Дмитрий Владимирович». «За что, Гордей?» «За все. Что мне теперь делать?» «Смотреть за Мурзой, меняясь с тем человеком, которого выберешь себе в помощь». «Понятно». Ночь еще властвовала над казанскими землями, когда отряд начал движение к мелководью. Он шел довольно быстро и скоро оказался у плотов. Тут случилась небольшая задержка, надо было распределить людей равномерно, дабы плоты выдержали тяжести и не перевернулись. Здесь пригодился Глеб Камба, он вместе с татарами разделил народ и скарб. Как не жалко было коней и повозки, но пришлось оставить их на берегу. Бессонов мешком бросил Мурзу на плот рядом с Рубаилом. Захир увидел своего бывшего нукера, заскрежетал зубами, что-то гневно проговорил. «Чего это он?» — спросил князь Чагиша. «Ругается на Рубаила». Тот что-то отвечает. «Называет Мурзу шакалом и грозит прибить при первой возможности». «Ты смотри за ними на переправе, а то затеют свару и опрокинут плот или сами сверзятся в воду, доставая их потом», — сказал Савельев Бессонову. «Невозможно будет их вытащить, камнем идут ко дну». «Тем более», — Дмитрий повернулся к рулевым, уже стоявшим на плотах, и спросил, готово «Да, княжич», — раздалось в ответ. «Пошли», — княжич перекрестился. Ратники не без труда вытащили плоты на глубину, Загрузились на них, взялись за шесты и весла. Великая река и на этот раз была благосклонна к отряду. Ветра и волны не было. Гребцы работали изо всех сил, постепенно менялись. Рулевые держали плоты строго поперек русла. Такое положение позволяло противостоять течению. Княжич стоял на краю плота рядом с рулевым и внимательно смотрел на берег. Он увидел человека, бежавшего по дороге, ведущей к Казани и освещавшего свой путь факелом. «Ну-ну, беги, что ж ты коня не взял? Или не осталось их, все разбежались?» Рулевой бывший невольник Камба, сменивший Нестерова, спросил. «Ты что-то сказал, воевода, я не понял». «Нет, Ивор, ничего, это я так про себя». Плоты уходили все дальше от вражеского берега, он становился размытым. На нем уже нельзя было ничего рассмотреть. Приближалась другая сторона реки, она тоже принадлежала Казанскому ханству, но там было куда безопаснее. Не прошло и часа, как плоты приткнулись к песчаной отмеле. Никакой команды не потребовалось. Ратники и бывшие невольники сами начали сбрасывать на сушу тюки с разным полезным скарбом, трофейное оружие, Бессонов выволок на берег сначала Мурзу, а потом и Рубаила. «Надо разметать плоты и пустить бревна по течению, оставлять их тут никак нельзя. Этим мы укажем татарам место высадки», — сказал Камба-воеводе. «Верно, один управишься? А что тут управляться-то, княжич? Порубить веревки, бревна сами разлетятся. Занимайся этим». Все добро, захваченное с собой, княжичу пришлось распределять по носильщикам. Мужикам и ратникам помогали женщины. Савельев решил основательно нагрузить Ирубаила. Хватит ему расслабляться. Свободными остались девять ратников, включая самого Дмитрия, Осипа Горбуна и служивых татар. Воевода определил их в передовой дозор. На фланге он отправил истому Уварова и Горбуна. В замыкание вывел надежу Дрозда, Тараса Дрогу, Филата Черного и Бессонова. Сам тоже пошел с тыловой группой. Агиш определил, что при переправе плоты снесло не так далеко, как в первый раз. Путь до лагеря, где были оставлены кони, составлял четыре версты. На реке пока все было тихо и спокойно, да оно и понятно. Беглец с хутора только добрался до Казани. Покуда с ним там разберутся, поймут, что произошло, поднимут отряд, Но на это и был расчет. Недавние пленники быстро шли по лесной тропе. Они не обращали внимания на колючий кустарник, цепляющий их ветвями, превозмогали нарастающую усталость. «Ты гляди, княжеч, как бывшие полоняне идут. Наших чуть не опережают», — с немалым удивлением проговорил Черный. «Свобода Филат придает силы. Они не хотят опять попасть в полон. Сейчас для них нет ничего страшнее». Но привал все же придется сделать Половину пройдем, сделаем Хорошо, как двинемся дальше? На конях уйдем в лес, там затеряемся Кстати, не знаю, пошлют ли казанские вельможи отряд спасать Захира Ведь его возврат не выгоден им Захир может занять престол Если он исчезнет, то Ханша так и будет править от имени малолетнего сына И черт с ними Не буди лихо, пока оно тихо Ратник отошел к берегу, послушал, посмотрел, вернулся и доложил в воеводе. Все покуда, тихо, ну и хорошо. На рассвете люди вышли на поляну, скрытую от Волги густым кустарником. Они тут же сбросили ношу и разлеглись, где попало. Княжич послал Черного посмотреть реку. Тот вернулся и сказал. — Тихо, Дмитрий Владимирович, только вот... — он запнулся. — Что такое? — спросил Савельев. «Да показалось мне...» «Говори, Филат, пустое, княжич, я же велел, говори». «Показалось мне, будто кто-то следит за нами». «Следит?» — удивился княжич. «Да тут вроде некому». «Вот и я о же, показалось. А что именно показалось?» «Вроде кто-то в ближних кустах был. Я подошел к обрыву, сделал вид, что смотрю на реку и тут же прыгнул в этот куст. Там никого». Перекрестился, я подумал, может, лишак. Опять к реке подошел и вновь, словно кто-то смотрел мне в спину, уже из другого куста. Тогда я достал нож и резко метнул туда. Ни вскрика, ничего, только ветви срубил. Нашел нож за кустом. Опять к обрыву подошел и почувствовал, что кто-то рядом, может, и взаправду лишак. Так ты бы его ножом прибил. «Э, нет, лишака так просто не возьмешь, он и есть, и его нет». То на земле, то на дереве, а то нигде. Не верю. Да я и сам не верю, но чутье никогда меня не подводило. Оно подсказывает, что кто-то смотрит за нами. Княжич немного подумал и сказал. Сделаем так. Ты еще раз выйдешь к обрыву, я укроюсь недалече. Почуешь чужой взгляд, почешешь затылок, выставив локоть туда, откуда за тобой смотрят. Ну, а я-то место обойду. Посмотрим... «Подводит тебя чутье или нет?» «Понял». К ним подошел Бессонов и спросил, «Чего это вы шепчетесь? Или опасность какая появилась?» «Ты чего не отдыхаешь? У меня сил на весь переход хватит. Особенно теперь, когда семья после долгой разлуки рядом». Княжич рассказал Бессонову о подозрениях Черного. Гордей посмотрел на товарища и предположил, «Может, зверек какой?» «Нет, тот следы оставил бы. Птица». Вспорхнула бы из куста. И то правда, а чего вы решили? Узнав о проверке, Бессонов попросился пойти с княжичем. «Ладно», — согласился Савельев. «Но ты не со мной пойдешь, а с другой стороны. Ведь Филат может указать куда угодно». «Добро! Я ворочусь сожжений на тридцать назад и подойду к обрыву. Только скрытно, Гордей?» «Конечно, княжич!» Черный в третий раз вышел на берег, замер, прислушался... Стоял он так довольно долго. Наконец повернулся и двинул назад. К нему подошли Савельев с Бессоновым. Ну и что, Филат, сейчас ничего не было. Неужто ты и впрямь почудилась? Бессонов усмехнулся и заявил Лишак это был, Филат. Поглядел на тебя, на отряд, который нарушил покой в его вотчине, да и исчез. Смеяшься, а зря. Ладно, сказал княжич. Никого нет, и это хорошо, но нам надо быть внимательнее. Не нравится мне этот леший. Через какое-то время отряд продолжил путь. Теперь ни у кого не было ощущения, что за ратниками и бывшими невольниками кто-то следит. Но княжич Черный и Бессонов не забыли об этом. Они вышли к Елане, когда взошло солнце. Табун на месте, телеги тоже. Вроде все по-прежнему, как и было, но княжич... Перед тем, как зайти на поляну, приказал татарам внимательно осмотреть ее и подходы к ней. Баймак удивился и спросил, «С чего это ты, княжич, решил так поступить?» «Не надо, Анвар, задавать вопросов, исполняй приказ». «Ладно». Татары обошли все вокруг, вернулись к воеводе, и Баймак доложил, «Следы кругом только наши, чужих, нет ни единого». «А как вы поняли, что это именно наши следы, а не чужие?» — спросил Савельев. — Так по сапогам. Их ведь шили сразу на весь отряд, на бойке у всех одинаковые, рисунок подошвы. — Так, да? Хорошо. А у тебя, Анвар, не было ощущения, что за нами кто-то смотрел на привале? Баймак неожиданно проговорил. — Знаешь, княжеч, было что-то в этом роде, смутное, неуверенное. В лесу такое случается. А с кем оно вышло-то? — Я взгляд чей-то на себе почувствовал, — сказал Черный. «В лесу чудес хватает», — проговорил Баймак. «Как пойдем отсюда? Всем дозорам повышенное внимание, сейчас передохнем немного. Тебе, княжич, Анфиса, жена Бессонова, поесть приготовила, подкрепись», — сказал Баймак. «У меня свои запасы есть, но обижать женщину нельзя, перекушу». Через час отряд выстроился в колонну. «Коней на всех не хватило», И княжич приказал ратникам меняться, не считая дозоров. Мурзу он определил в телегу. Рубаил увелел бежать за ней и запрыгивать в нее только на время, чтобы дух перевести. Как только солнце поднялось над деревьями, колонна тронулась в путь. Анвар Баймака и Льду Сагиш уверенно вели ее. Одновременно они же являлись и передовым дозором. Некоторые ратники ушли на фланги и в тыл. Отряду с мужиками и бабами предстояло пройти 700 верст, но это был путь домой. А дорога туда, как известно, всегда короче. За день они прошли 50 верст. Вечером княжич хотел послать к передовому дозору ратника, приказать служивым татарам найти место, пригодное для ночлега. Тут к отряду выбежал Агиш и заявил «Стой, княжич, опасность!» «Что такое?» — Савельев спрыгнул с коня. В пятидесяти сажениях впереди лес обрывается. Помнишь, мы широкую поляну и балку проходили, когда к реке шли? Помню, и что? К той балке идет отряд казанцев, десяток воинов. Откуда он тут взялся? По нашу душу? Не думаю. Их мало. Идут открыто и осматриваются. Наверное, место для ночлега подбирают. У них ни невольников, ни обоза. Пограничная стража. Может быть. Если бы были по нашу душу, то выслали бы вперед разведку. Она обнаружила бы нас и сообщила бы своему начальнику, что он сделал бы. Устроил бы засаду, но в лесу. Он увидел бы, что мы идем от Волги, значит прошли 50 верст. День тянется к закату, посему мы должны встать на ночной привал. А Елань это удобное место и для нас, и тем более для казанцев». Их начальник спрятал бы дружину в лесу, устроил бы засаду и выслал бы гонца за подмогой. Коли за нами устроили охоту, то не с десятком воинов. Где-то есть и другие отряды, прочесывающие лес. И попались бы мы. Но эти татары идут открыто, без передового дозора. «Ну, дозор-то, можно сказать, у них есть», — проговорил Агиш. «Один воин, он к балке подходил, как я сюда поспешил». «Идем к Баймаку». Княжич взял с собой Черного и вместе с Агишем пошел вперед. Баймак сидел в кустах. Дмитрий Черный и Агиш прилегли рядом с ним. «Что тут, Анвар?» — спросил воевода. «Смотри на поляну, Княжич». Савельев глянул туда. Татары стояли у балки. До них было не более сорока сажений. «И чего стоят? Место для привала выбирают. Так оно у них под ногами» вернее, под копытами коней. Нехорошая новость, княжич, это сторожевой отряд. Такие иногда бродят по лесу, не отходя далеко от реки. До того, как Агиша я тебе послал, из леса к казанскому отряду гонец прибыл. Он рассказал начальнику, которого зовут Исмаил Ага, что русская малая, но сильная дружина похитила Мурзу Захира из дома на хуторе Алат. В живых остались наложницы и слуга, того сейчас в Казани допрашивают. Гонец передал приказ Кадимбека, это очень влиятельный вельможа Приханша. Сторожевые отряды должны перекрыть пути отхода на запад. Начальник спросил всадникому, откуда известно, что неверные пойдут именно тут. Гонец ответил, что русский отряд двигается от реки. Он не обязательно появится здесь, но может. Ратники в нем уставшие, при них освобожденные невольники и телеги. Воевода русских наверняка уверен, что сделал главное дело, захватил Мурзу. Теперь ему надо только дойти до ближайшей крепости русских или куда-то еще. Мол, тебе приказано устроить засаду здесь, в лесу. Недалеко отряды Усмана и Хусаина. Я, дескать, сейчас отправляюсь к ним и передам приказ Кадимбека устроить засады. Если русские выйдут на одну из них, то два других отряда должны спешить на помощь тому, который примет бой с неверными. Обязательное условие — освобождение Мурзы Захира и пленение русского воеводы. — Это все? — спросил княжич. — Нет. Исмаил спросил, выслана ли из Казани сильная рать на поиск этих наглецов. Гонец ответил, что о том ему неизвестно. Когда он выезжал, личная сотня Бека над которой начальствует некий чувак, особо не шевелилось. бег не хочет посылать в леса своих людей. Других много. К тому же, если он сразу не отправил большую рать в погоню, то сейчас это делать бесполезно. Потом Гонец совсем тихо сказал, «Дескать, да ты и сам знаешь, Исмаил Ага, что Ханша этот Мурза Захир и даром не нужен». Начальник отряда спросил, мол, зачем же в таком случае нас выводит на этот отряд неверных? Гонец ответил, что Сюмбике должна хоть что-то сделать для спасения Захира. За него же спросят и из Крыма, и из Константинополя. Она скажет, что все сторожевое войско отправило на русских, а уж попадутся те или уйдут, это как Всевышний распорядится. После этого гонец сказал, что ему надо успеть к усману и хусаину а это от Елани только в одну сторону двадцать верст и ускакал в лес. А Исмаил Ага остановил отряд. Вот он весь перед тобой. Сейчас казанцы уйдут обратно в лес, будут готовить засаду, так что тропу они нам перекрыли». Княжич сорвал травинку, пожевал ее, выплюнул и спросил у Баймака. «Между сторожевыми отрядами пройти можно?» Одним дружинником вполне можно, а вот с невольниками и обозом, пусть в нем всего две телеги, не получится. Но Ганец говорил, что между отрядами 20 верст. Отойдем влево-вправо, тыщем подходящее место и проскочим вместе с обозом. Не так все просто, княжич. Тут, как ты говоришь, влево-вправо, суши не более версты, далее сплошные болота». Но Ганес то спокойно пошел к соседнему отряду. — Да, по краю леса, болото чуть глубже. Исмаил перекроет узкий проход между болотами, а суша в верстах в двадцати, потому-то так далеко друг от друга здесь находятся сторожевые отряды. У реки они сближаются, иногда собираются в единые и проходят лесом вдоль берега. Надо же так случиться, что именно в эти дни они вышли сюда. Княжич посмотрел на Баймака и спросил — «А что, они не постоянно шарят здесь?» «Нет, время от времени, пару раз в неделю. Мы шли сюда, по этой же тропе и никого не встретили. Тогда казанских сторожевых отрядов тут просто не было, а теперь вылезли». «Значит, нам придется прорываться, а потом тащить на хвосте и два других отряда», — проговорил княжич. «Коли уничтожить отряд Исмаила, не дать ему выслать гонца к соседям, то те не скоро хватятся». Мы уйдем далеко. За два дня верст на сто оторвемся. Усман и Хусаин об Исмаиле не побеспокоятся, у каждого из них своя задача. Вот они и будут сидеть в засадах ждать нас. Но такое возможно лишь при условии, что мы уничтожим весь отряд Исмаила. А главное, не упустим гонцов к Усману и к Хусаину. «Это понятно». — Значит, идем на отряд Исмаила, другого выхода у нас нет. — Но почему же, — сказал Агиш, — есть, мы можем вернуться верст на двадцать, обойти эти места, сделать крюк, вот только без уверенности в том, что на этом пути тоже не налетим на казанцев. Княжич принял решение и озвучил его. — Кружить по лесам нам не гоже, будем прорываться. Только не ночью, а как посветлеет. Савельев посмотрел на Баймака и Агиша. «Вам, ребята, на восходе следует пойти в разведку в обход поляны. Я должен знать, как и где устроились казанцы, чтобы решить, как их уничтожить. Это понятно?» «Понятно», — Агиш улыбнулся. «Не волнуйся, воевода, мы проведем разведку. Сейчас вы пойдете со мной. Привал сделаем прямо на тропе. Отдохнете до рассвета и двинетесь к банде Исмаила». Княжич взглянул на Черного и продолжил. «А ты, Филат, останешься тут. Задача прежняя — наблюдать за поляной. Я к тебе еще кого-нибудь пришлю. Ты меня понял, Филат? Хоть что не понять-то. Лежи да смотри за поляной и татарами, когда их видно будет. Добро. Анвар и за мной». Княжич с ратниками вышел к отряду, подозвал Бессонова и сказал. «Гордей, мы недавно небольшую поляну прошли, помнишь?» «Конечно, Дмитрий Владимирович, как не помнить!» «Отведешь туда освобожденных невольников, обоз, выставишь охрану из мужиков, за старшего там оставишь горбуна, скажешь ему, что таков мой приказ. Людям вести себя тихо, не разбредаться!» Бессонов заметно напрягся и осведомился. «А что случилось-то, княжич?» «Татары впереди, сторожевой отряд!» «Небольшой, но у него приказ задержать нас. В 20 верстах с каждой стороны от болот еще два». «В них всего по десятку всадников, но и это для нас немало. Мы постараемся уничтожить тот отряд, который сейчас устроил нам засаду за Еланию. Затем попробуем скрытно уйти как можно дальше, оторваться от преследования. Идти придется уже не на Москву прямой дорогой, а к крепости Белозерск, что в 150 верстах отсюда. Еще вопросы, Гордей, есть?» Горбун обидится. «На что? На приказ?» Он посчитает, что ты не взял его с собой из-за хвори. А так оно и есть. У нас хватит сил рубить татар. Еще неизвестно, какое задание ответственнее, там, в лесу или тут, на поляне. Десяток татар порубить не так уж и сложно. Как-нибудь прорвемся к Белозерску. А вот если сбежит Мурза, то нам и возвращаться в Москву не следует. Не оправдаем надежд царя, И ляжет на нас позор великий, как с ним после жить? — Это так, я понял тебя, княжич. Горбун спокойно воспринял приказ, занялся бывшими невольниками и пленниками. Савельев собрал отряд на тропе, довел до ратников сообщение дозорных, потом сказал. — Обойти засаду казанцев невозможно, это задержит наше продвижение на 2-3 дня, причем в таком месте, где вполне могут появиться крупные вражеские отряды. «Нам же с мужиками, бабами, особливо с Мурзой в обозе, вступать с ними в бой не с руки. Посему решение одно — прорываться сейчас. Но так, чтобы начальник отряда татар не успел отправить гонцов к соседям». «А что это значит, друзья?» «Этот отряд надо уничтожить полностью, тихо и быстро», — сказал Дрозд. «Поначалу выслать разведку, узнать, как казанцы устроили засаду, обойти их и ударить сзади». Княжеч кивнул и проговорил. «Верно. В разведку пойдут Баймак и Агиш. С ними Баян-Рябой в качестве гонца. Коней оставить здесь. Продвигаться в обход поляны, за которой татары наверняка смотрят. Анвар и Льдус, вам все понятно?» «Понятно, Княжеч. Баян?» «Понятно. Дозволь, Княжеч, доспехи тут оставить. взять с собой только копье. Сам реши, что оставлять, а что брать. Хорошо?» Сейчас быстрый ужин, потом короткий отдых. Костры, понятное дело, воевода разводить не разрешил. Велел всем перекусить в сухомятку. С рассветом Баймак, Агиш и Рибой пошли на юг. Началось утомительное ожидание. Княжич прошел к дозорным. Черный доложил, что басурмане ушли в лес. Но не все. Глазастый Филат разглядел в кустах на опушке татарина, оставленного смотреть за еланию. — Это хорошо, — проговорил княжич. — А что хорошего-то, — княжич с удивлением спросил черный, — что татары наблюдение выставили? — Именно филат. — Это означает, что они исполняют приказ, переданный гонцом. Действие этого сторожевого отряда — не игра, затеянная, дабы провести нас. — Это так, — согласился дозорный. Княжич всмотрелся в южную часть леса, разведчиков не увидел. Баймак, Агиш да и ребой умели передвигаться бесшумно и невидимо. Время шло, скоро стало жарко. Погода выдалась солнечная, на небе ни облачко, у земли ни ветерка, вовсю пели птицы. Часа через два рибой появился с тыла, с тропы. Он проскользнул через кусты и упал рядом с княжичем. Что, Баян разведали? «Да ничего особенного. Татары не слишком усердствовали в подготовке засады, делали все просто с ленцой. Наверное, начальник отряда надеется, что мы здесь не пойдем». «Почему вы так решили?» «Суди сам. Казанцы подрубили древо, дабы завалить его перед нашим дозором. Там же сел в кусты человек, которого звать Лаим. Баймак сказал, что это помощник начальника. К нему должен подойти еще один». Перед подрубленным деревом в кустах шесть татар, потрое с каждой стороны. У них луки, сабли. Ближе к поляне и глубже, в лес, устроился начальник, с ним один воин. Вот и вся засада. Как далеко от дороги сидят шестеро татар. В двух-трех сожениях, не дальше, там кустарник густой. А до начальника их сажений двадцать. Когда уходил татары узлы свои развязали... Жрали баранину с лепешками, запивали водой из небольших бурдюков. «Где их кони?» «На поляне, которые слева от тропы. Кони, стреножные, на мордах мешки. Напоили их, видать, раньше. Значит, простая засада. А что в ней особенного?» «Словно для вида. Сзади дозоры не выставлены», — проговорил княжич. «Да, начальник отряда не ждет нашего появления, но все-таки готов к нему». Не зная о засаде, мы могли бы попасть в беду. Казанцы с этих позиций накрыли бы отряд стрелами. Шесть лучников, трое с каждой стороны, из кустов могут легко снять дюжину воинов. Остальных положить нетрудно. Да, засада простенькая, но только для того, кто о ней знает. Мы же ведаем. Это меняет дело, значит так. Возвращайся к нашим татарам, скажи, пусть выходит на тропу у подрубленного дерева. Как услышит трель соловья, валят тех двоих казанцев, которые перекрывают тропу. Сам отойди и встречай бессоново с людьми. Задание Гордей будет знать. Знак для нападения тот же, и для всех остальных, понял? ребой вздохнул. Княжич улыбнулся и спросил, чего вздыхаешь, баян? Да продираться по кустам нет охоты, и так одежду всю порвало, теперь доспехи с оружием нести. Надо, баян. Да, знаю, хотя можно было бы и ножом управиться. Не дело, говоришь, воин должен все свое носить с собой, потому как неизвестно, что за свара выйдет. Может, это отборный десяток. Казанцы умеют драться. И это ведаю, ладно, заберу колчан и пойду к татарам. — Давай, как будете готовы, прокукуешь пять раз, тогда и мы двинемся. Баймак говорил, надо бы отвлечь казанцев, показать им обоз и мужиков на конях, дабы наблюдатель доложил своему начальнику о выходе отряда на Елань, — сказал Рябой. — Ты считаешь, будто я не ведаю, что творю. Так кто не я, Дмитрий Владимирович, Баймак просил передать. — Передал, вот хорошо, ступай, Баян. Слушаюсь, ратник скрылся в лесу. Княжич объявил сбор ратникам. Он присел перед ними, сломал ветку с ближнего куста, принялся в очередной раз чертить схему и ставить задачу. «Вот поляна, тропа, лес напротив нас. Наши противники расположились в этих местах», — воевода поставил кресты на земле. «Вдоль тропы сидят лучники, у которых есть еще и сабли. Главарь с нукером тут. Я приказал Баймаку и Агишу...» Затаится у подрубленного дерева рядом с двумя казанцами. Рибой будет ждать в этом месте. К нему подойдут Гордей Бессонов, Дрога, Нестеров, мужики Бурдук и Балач. К ним присоединится Рибой. С другой стороны леса на врага выходит дрост Новик, Балаш, Кулик, Уваров, Куляба. Мы с Черным пойдем на начальника отряда его Нукера». Знак от Баймака Агиши Рибова, «Кукушка» пять раз, о готовности к бою — три раза. Идем в дело по трели Соловья. Люди Бессонова уничтожат казанцев, сидящих слева от тропы. Дрозда справа. Мы с Филатом валим начальника инукера, рубим всех, пленные нам не нужны, лишняя обуза. Дабы ввести казанцев в заблуждение, на поляну вышли мужиков на наших конях, телеги с бабами и подростками. С ними будет Осип Горбун. Главарь татар узнает о том, что наш отряд на поляне и станет готовиться к нападению на нас, не глядя назад. А это то, что нам и надо. Всем все понятно. Ратники промолчали. Особо указываю на то, что мы не можем упустить ни одного татарина. Их десяток. Все они должны остаться в кустах. Коней их заберем и поедем быстрее. На то, чтобы оторваться от других отрядов, у нас будет дня два. Нам этого хватит. Мы сумеем благополучно дойти до Белозерска. Пора всем готовиться. Гордей, вступай к Горбуну и мужикам, определяй им задание. Кукушка прокуковала пять раз через два часа. Княжич тут же отдал команду на выдвижение всех групп по своим маршрутам. Бессонов и Дрозд увели Ратников. «Извиняй, Дмитрий Владимирович, а мы как пойдем?» — спросил Черный. «Подождем немного и двинемся следом за дроздом. В лесу я выведу тебя куда надо». Уразумел, княжич. «Ну и хорошо. Вовремя наши татары заметили сторожевой отряд казанцев. Появись он позднее, мы встретились бы с ними на поляне. Еще хуже было бы, если бы они увидели нас раньше и напали бы ночью». «Это да, Дмитрий Владимирович». Прошло немного времени, пришел Осип Горбун и доложил... У меня все готово, это хорошо. Но скажи, Осип, на кого ты Мурзу оставил? Не мог прислать сюда сына Бессонова? За Захиром мужики смотрят. А вот возьмут они да прибьют его, что мы потом делать будем? Не прибьют, я строго запретил его даже пальцем трогать. Ладно, теперь ты должен изобразить воеводу. Ехать впереди всех, копье вверх, а кострию тряпку какую-нибудь яркую привяжи. «А ее зачем?» «У всех начальников при себе есть какой-нибудь знак отличия. Татары любят эти тряпки и всякие блестки, как вороны, ей-богу. Давай, ступай и выходи, как над лесом прокукует кукушка, три раза. Тут их много, а коли настоящая голос подаст. Настоящая долго верещать будет и громче. Неужто не разберешь? Или мне придумать для тебя отдельный знак?» Горбун улыбнулся и сказал – Не надо, разберусь. Ну и ладно, ступай, и тоже выходим. Горбун направился к бывшим невольникам, которые облачились в татарские доспехи и держали в поводу коней ратников. Словьев же с Черным направились в обход поляны по лесу с севера. Они шли по следам группы Дрозда, княжечный ходу сказал. Баймак и Агиш смотрят за двумя казанцами, сидящими у подрубленного дерева. Значит... Эту пару можно уже выбросить из памяти. Рибой сейчас с юга от противника. Но если баян спокойно ходит по лесу, то и мы пройдем. Ты глянь, на месте ли еще наблюдатель. На месте глядел уже, сидит бусурманин, таращится на поляну. Пусть он должен увидеть горбуна и мужиков. Они дошли до высокой березы. Княжеча смотрелся и тихо проговорил. «Кажись, здесь». «Теперь молчок. Ползком за мной!» — Савельев аккуратно вытащил саблю из ножен, положил на траву перед собой. То же самое сделал и черный. Потом они услышали голоса, говорили двое довольно громко. С княжичем не было переводчика, и понять, о чем идет речь между татарами, он не мог. Но уже то, что они разговаривали в полный голос, означало, что начальник отряда не чувствовал никакой опасности. Дмитрий и Филат проползли еще несколько сожений, уперлись в куст и увидели этих людей. Под доспехам можно было определить, что один из них начальник. Где-то рядом фыркали кони. Княжич положил ладонь на землю, мол, ждем здесь. Потом он показал на себя и на начальника отряда. Черный кивнул. Савельев брал на себя старшего, значит, Филату достанется его спутник. Все понятно. Баймак и Агиш видели татар, устроившихся у подрубленного дерева, и крайних воинов вражеского отряда. Они заметили, как на позиции вышла сначала группа Бессонова, а затем и Дрозда. Баян Рябой вновь приложил ладонь ко рту, и над лесом пронеслось три крика кукушки. Дружинники Савельева приготовились к атаке. «А вот и наше потешное войско», — сказал Черный. Он хорошо видел небольшую часть поляны, там с востока на нее выходила тропа. Впереди с гордо поднятой головой ехал горбун. На копье у него болталась красная тряпка, наверное, он выбросил ее у кого-то из баб. За ним в два ряда мужики. Их было мало, всего шестеро. За ними следовали телеги, к которым были привязаны веники из березовых ветвей. Они поднимали облако пыли, и за передовыми всадниками ничего не было видно. Татары не могли рассмотреть, что дальше на конях сидят бабы. Этот грозный отряд медленно шел к балке. Вскоре к старшему татарину подбежал рядовой воин. Он что-то говорил ему, указывая на поляну. Савельев понял, что наблюдатель увидел противника и поспешил доложить об этом начальнику. Тот что-то коротко крикнул, и воин исчез в зарослях. Он, конечно же, должен был предупредить своих товарищей, сидящих в засаде. Черный посмотрел на княжича, тот покачал головой, не время, мол. Надо немного выждать, чтобы основные силы вражеского отряда приготовились к нападению. Их действия заметят люди Бессонова, Дрозда и, разумеется, служивые татары. Минут через десять княжечки кивнул черному и приложил руку к рту, мол, давай сигнал. Над лесом разнеслась трель соловья. Тут все и началось. Баймак с Агишем налетели на казанцев, приготовившихся завалить тропу подрубленным деревом. Те не подготовились к защите и были обезглавлены двумя выверенными ударами. Дабы дерево случайно не упало на отряд, служивые татары положили его вдоль тропы, Потом они вышли на открытое место в готовности помочь товарищам, но помощь не потребовалась. Ратники Савельева имели двукратный перевес с обеих сторон тропы. Татары не успели и повернуться, как на них налетели люди Бессонова и Дрозда. Они пустили в ход сабли, копья и бердыши. Это был не бой, а бойня. Исмаил Ага не видел происходящего, только слышал вскрики и вой. Но русский отряд еще не дошел до засады. Так с кем же бились его ратники? Размышлять на этот счет ему долго не пришлось. За его спиной раздался шорох. Татарский десятник резко обернулся и увидел перед собой вооруженного воина. Надо отдать ему должное. Он сориентировался мгновенно, выхватил кривую саблю и первым ринулся в бой. Но Дмитрий был готов к этому. Он отразил атаку татарина и нанес ему рубящий удар, так называемый подтяг, при котором сабля не застревала в теле или доспехах противника. Она не застряла, хотя и не пробила сталь кольчуги на теле. Однако удар был такой силы, что Исмаил Ага на мгновение раскрылся. Этого Савельеву вполне хватило. Он нанес казанцу колющий удар в горло. Здесь сетка бармица, прикрепленная к шлему сзади, не уберегла. Клинок насквозь пробил шею начальника сторожевого отряда. Черный разделался с его спутниками еще быстрее. Он повалил врага одним ударом. Савельев с Черным обошли тела, еще дергавшиеся в судорогах, и выбрались на тропу. Там уже были ратники. — Всех положили? — спросил княжич. — Всех, — ответил Бессонов. Да и мало ли их было. Пересчитали? Никто не ушел. Нет, не ушел. Тут восемь трупов. Два глубже в лесу, и того десять. Это все. Ну и хорошо. К ним подошел потешный отряд. Княжич велел мужикам забрать коней сторожевых татар, оттащить трупы к болоту и бросить в топь. Естественно, прежде забрать оружие и доспехи. Мужики сделали все быстро, на этот раз ни один конь не ушел, Трупы утащили в болото, засыпали лужи крови песком, смели следы собственных коней. Веники стелегия, на которой скрежетал зубами от бессилия Мурза Захир, решено было не снимать. На влажной почве тропы в лесу не поднималась пыль и худно-бедно скрывались следы. Опытный человек, конечно, найдет, но когда еще таковое тут окажется? Княжич торопил людей. До привала им предстояло пройти еще не менее 30 верст. Это было тяжело. Передохнуть людям не удалось. Вскоре отряд тронулся в путь. 30 верст он пройти не смог, одолел 20 с небольшим. Стемнело, и двигаться дальше было рискованно, так как болоты здесь подходили вплотную к тропе. Но это обстоятельство пошло и на пользу русским ратникам. Нападение с флангов тут было невозможно, От, а также спереди и с тыла можно было отбиться. Посему привал был устроен прямо на тропе. Люди развели костры, приготовили еду, поужинали, помолились и легли спать. Им пришлось кутаться во все, что только можно. Гнуса здесь была тьма тьмущая, кое-как переночевали. Как только просветлело небо, княжич выслал вперед своих верных служивых татар. Он приказал им пройти вперед не менее десяти верст и посмотреть, чиста ли дорога. Баймак и Агиш ушли, следом за ними двинулись и все остальные. Агиш вернулся где-то через час и доложил, впереди все спокойно, болото отходит в сторону, далее сухой лес». Анвар остался на небольшой поляне, укрылся там, смотрит и слушает. Тут Агиш замялся. Это не ускользнуло от княжича. Что-то не так, Ильдус? Не так, княжич? Что, Савелев напрягся, еще татары? Нет. Но кто-то смотрит за нами. Смотрит? Вы это заметили? Сперва Филат черный еще у реки, сейчас вы... Совпадение быть не может, но кто идет за отрядом от самой Волги... Через нее ведь, кроме нас, вроде и не переправлялся никто. Из хутора не сопровождал. Что за напасть? Не знаю, княжич. Мы пробовали обнаружить этого человека, кружили по лесу, расходились. Все без толку Это плохо, Ильдус. Но вот что странно, княжич. Этот кто-то никак не проявил себя при бойне у поляны. На тропе у болоты на стоянке его присутствие тоже не отмечено. Значит, он как-то то прошел через болото и выбрался в сухой лес. Однако здесь непроходимые топи. А если он обошел и их? Это какой же крюк? Ему надо было гнать коня всю ночь, да еще и рядом с другими сторожевыми отрядами казанцев. Да, непонятно. Как думаешь, что надо бы на этому наблюдателю, который остается незаметным даже для таких опытных служивых, как вы? Агиш развел руками и ответил. Не ведаю, княжич. А когда ты шел сюда, чувствовал, что за тобой смотрят? На тропе, где болото, нет, там точно никого. Значит, кто-то упрямо следит за нами. Друг или ворок? Если друг, то почему прячется? Если ворок, то какую цель преследуют? Не выбирает ли момент, дабы захватить Мурзу и уйти с ним обратно к реке? Агиш потеребил Бородку и проговорил. «Коли так, то он мог бы увести у нас Мурзу, когда отряд выходил на засаду. Столь удобного случая не придумаешь. Я бы в такой ситуации похитил Мурзу, но он не сделал этого. Почему?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Извиняй, княж, мы с Анваром в замешательстве. Такого с нами еще не было никогда. Получается, и ни друг, и не ворог». «Зачем-то этот кто-то сопровождает отряд?» «Ничего не могу сказать, княжеч. Ладно, гадать бессмысленно, надо идти дальше. Отрываться от татар уходить с их земель. А там, может, и проясниться все. Охрану Мурзы придется крепко усилить». «Это верно. Что предлагаешь?» «Идти передовым дозором, веди к баймаку». «Далее ста сажений не удаляйся, на поворотах держись и ближе». «Да, княжич, вперед!» Плохо отдохнувший отряд продолжил путь, а Гиш держался впереди. Княжич всматривался в болото через деревья, росшие на малых участках тверди. Там вроде все зелено, только кое-где черные озерца воды до да кочки. «Кажется, иди смело, ничего страшного. А нет, стоит пройти пару шагов, и ноги утеряют опору». Грязь захватит человека в объятия, из которых ему уже не вырваться и утащит на дно. Агиш подал знак. Впереди был сухой лес. Савельев остановил отряд, отправился к Агишу, с ним прошел на позицию баймака. Тот лежал под кустом, встал. Ну и что тут, Анвар? Тихо. «Тебе Агиш поведал о призраке воевода?» «Поведал, только призрак ли это, или человек, умеющий быть незаметным? Может, несколько человек?» М -м -м «Нет. Один — это без сомнения. Но кто он? Уразуметь не могу, уже башка разламывается от домыслов. Ладно, до сих пор он хлопот нам не доставлял. Станем надеяться, что так же будет и далее». «Как знать, княжич?» Савельев подал сигнал, отряд вышел в сухой лес. Княжич подозвал Горбуна, Новика, Нестерова и приказал. «Вам постоянно быть возле Мурзы. Меняться, двоим оставаться около него и смотреть в оба». «Дозволь вопрос, княжич», — сказал Горбун. «Давай, Осип. Я не справляюсь с обязанностями охранника. Не в том дело. Кое-кто из наших людей заметил, что за отрядом следят. Кто это делает?» Кое бы мы знали, то взяли бы этого наблюдателя. Мне не ясно, почему он идет по пятам, а иногда и опережает нас. Одному против отряда воевать глупо. Это значит, то, что его цель может состоять в том, чтобы подобрать подходящий случай и похитить Мурзу. Посему я желаю, чтобы этот призрак увидел, что охрана усилена. Захватить Захира он не сумеет. Может, и отстанет. Но в любом случае... «Кем бы он ни был, трех таких ратников, как вы, ему не одолеть. Теперь понятно, почему я принимаю меры повышенной безопасности?» У Горбуна тут же возникла масса вопросов, но Савельев опередил его. «Не надо ничего спрашивать, Осип. Вам придется усиленно охранять Мурзу это все». Ратник согласно кивнул «Приказ есть приказ». За день отряд прошел 50 верст и в сумерках остановился на привал на небольшой Елане рядом с ручьем. Всего он отдалился от Волги на 70 с гаком верст. Это приличное расстояние, здесь были уже русские земли. Еще два таких же дневных перехода, ну пусть три, и отряд подойдет к сильной крепости Белозерск. Рядом с ней под прикрытием гарнизона можно будет хорошенько отдохнуть, Пополнить припасы, оставить там тех бывших невольников, которые этого пожелают, заменить телеги. Княжич надеялся получить у тамошнего воевода отряд сопровождения до следующей крепости. Для этого достаточно будет показать ему царскую грамоту. Всего несколько дневных переходов, но впереди ночь, за ней еще две-три и восемьдесят верст марша. Как-то сложатся дела на русской земле. Княжечу не давал покоя тот человек, который смотрел за отрядом. Он никак не мог понять, кто это может быть».